Глава 14. -я. О вампирах, цветах и кляузах. Я направилась в приемную Завучихи, где с удовольствием написала два заявления. Благо, что сегодня я узнала имена двоих обидчиков. Заодно и на вчерашнюю преподавательницу с ее псучкой документ подготовила. Все-таки некорректно оскорблять учеников. Ужин особо не впечатлил. Аппетита не было, хоть столовая оказалась практически пустой к моменту, когда я туда попала. Последним занятием на сегодня было зельеведение. Вела его лично завучиха. Я потерла виски, выпила сока и отправилась в аудиторию. Раз уж я плачу такие огромные деньги за это обучение, взять от него нужно по максимуму. «Добрый вечер, группа. Рассаживайтесь». Сегодня мы будем говорить о возможностях приготовления различных эликсиров, ядов, настоек, мазей, кремов, примочек и даже таблеток. Сразу скажу, что талант к этому есть у единиц, ведь мало пожелать того, чтобы ваше зелье отравляло. Нужно уметь договориться со всеми компонентами так, чтобы оно не испортилось. Большая часть из вас сможет сварить яд, но он распадется на составляющие буквально через пару часов. Я же смогу сделать его так, что он будет годен несколько недель или даже месяцев. Есть еще одна особенность, почему талант к созданию зелий есть лишь у единиц. Только ведьмы первых высших рангов могут успешно договариваться с большим количеством компонентов, а по-настоящему эффективные магические зелья имеют десятки составляющих. Так что среди вас Потенциально есть только одна ведьма, которая сможет стать зельеваром. Но не факт, что ей для этого хватит ума и усидчивости. В аудитории раздался гогот. Еще бы, такая тонкая веселая шутка. Тем не менее, базовые навыки нужны всем. Кроме того, иногда даже зелье с коротким сроком действия может выручить. Начнем с учебного пособия. Она прошлась между рядами и раздала нам красивые тетради в кожаных с золотым тиснением. Здесь уже записаны все самые распространенные рецепты и сочетания. Большая часть требует лишь талики ворожбы. Как правило, это лечебные косметические средства. Сразу скажу, что последние 50 лет зелей как и искусство, пришло в сильный упадок. Зачем варить самую лечебную мазь, тратить силы и время на сбор ингредиентов, если в аптеке есть десяток фармакологических средств. Эффективность вашей мази будет хоть и выше, но не настолько, чтобы это стоило затраченных усилий, а она будет не месяцами, а в лучшем случае пару недель. Многие искусницы в этой профессии давно перешли на изготовление исключительно омолаживающих средств, бальзамов и ядов, Другие виды зелий стремительно теряют свою рентабельность, а правильные ингредиенты находить все сложнее. Дальше мы открыли учебники, они же рабочие рабочей тетради, где детально был расписан процесс получения снотворной настойки. Пособие поразило вниманием к деталям, скрупулезными пояснениями и красочными иллюстрациями. Казалось, что я делала все сама, от списка ингредиентов к их фотографиям. Затем пошаговое описание процесса приготовления с картинками вплоть до финального результата. Кстати, побочные эффекты тоже указывались. В список ожидаемо вошли тошнота, рвота, галлюцинация и головные боли. Да уж, вариант с обычными таблетками действительно казался проще. Первые зелья мы разбирали в подробностях, а на следующей неделе должны были от теории перейти к практике. Занятия окончились в десять вечера, и спустя пару минут я уже бежала к себе, чтобы позвонить Артуру. Ворвавшись в комнату, я включила телефон, набрала заветный номер и налила воды в стакан. За окном уже давно стемнело, и я устроилась на подоконнике, впуская прохладу с улицы. «Алло!» — раздался бархатистый голос. «Привет, мой заботливый оборотень!» «Привет, моя самая красивая ведьмочка! Тебе очень к лицу это платье и цвет удачный!» Сиреневый, лиловый. Машинально поправила я, а озадаченно озираясь. «Ты вряд ли меня увидишь, а вот я тебя вижу очень хорошо на фоне освещенного окна». «Ты в деревьях напротив?» — зашептала я, боясь, что нас могут услышать. «Именно. Как прошел твой день. Можешь не шептать, все остальные окна закрыты». Я вздохнула, жадно вглядываясь в темноту пролеска за окном. Так хотелось увидеть хотя бы силуэт. «Тяжело» и дело не в учебе как я понимаю сочувственно спросил он нет ты был прав они не только из за знакомства с тобой цепляются все с попустительства преподавателей ты говорил что они будут меня расшатывать чтобы легче было управлять сильной ведьмой но травят еще эльвиру а она только седьмой ранг ее за что не вписалась в общество видишь ли если в коллективе принято кого то травить то вряд ли их остановит отсутствие легитимной жертвы подойдет любая в данном случае ты законная добыча а эльвира просто попала под горячую руку артур я не уверена что мне вообще нужны эти способности если они будут даваться такой ценой это настоящий ад и в историях вида и законы просто какая то летпись бессмысленного насилия «Они их от твоего. Что тебя так возмущает? Например, то, что ведьма обязана родить минимум пятерых, даже если она не любит детей и не хочет быть матерью. Но если у нее уже есть двенадцать детей, то она подвергается принудительной стерилизации, потому что иначе у нее может быть тринадцатая дочь». «А что не так с тринадцатой дочерью? Какое-то старое пророчество, что она положит конец власти ведьмаков». Без подробностей. Почему, кстати, Ведьмаков? Потому что у вашего племени крайне патриархальное устройство. Ведьмаков раза в четыре меньше, но они и сильнее занимают ключевые управленческие посты, заседают в трибунале, составляют всю исполнительную и законодательную власть. Ведьмаки контролируют жизнь ведьм почти целиком. А почему тогда у нас ректорша, женщина, и бабка Юнона приходила сама, а не в компании какого-нибудь деда? Ведьмаки практически никогда не создают пары или семьи, предпочитают разнообразие. Старшая ведьма в роду это почетное положение, но она все равно подчиняется старшему ведьмаку. И не только своего рода. То есть они просто скачут с одной женщины на другую, оставляя их беременными и еще и понукают. Неужели ведьмы на это согласны? Это исторический уклад Лейла. Многие не задумываются о том, что уже не актуально жить по заветам предков. Которые были написаны сотни лет назад. Общество людей сильно изменилось, общество оборотней тоже, но не ведьмачье племя. В нем царит тоже средневековье, что и 500 лет назад, хмыкнул Артур. И что считается, что любая ведьма должна подчиниться любому ведьмаку? А как же свобода и все такое прочее? Может и не подчиниться но ее за это ждет наказание. Подчас гораздо более неприятный, чем сам факт подчинения. Но на самом деле иерархия более сложная. Высшие ведьмы имеют больше свободы. Возраст и старшинство тоже имеют значение, поэтому Завьялова, будучи высшей и старшей ведьмой, у вас в школе действительно главное. Все ведьмаки ей будут подчиняться, но только на территории школы. А секс? Насколько я понимаю, в большинстве случаев ведьмаку достаточно пожелать. Их меньше, ведьмы борются за их внимание и возможность согреть постель. Но любая ведьма может отказать ведьмаку, особенно если дело касается инициации. Дело другое, что к отказам они не очень привыкли. Ох, чем больше я узнаю, тем хуже оказывается дело. Я понимаю, что мне просто нужно потерпеть и взять все возможное от учебы за это время, «Но это все так противно!» «Согласен, дело дрянь. Но у меня есть кое-что, способное поднять тебе настроение», — ласково успокоил он. «Распахни окно пошире и спрячься за стеной». Повинуясь его указанию, я отошла в дальний край комнаты. Спустя мгновение раздался тихий свист, и в дверь, находящуюся напротив окна, воткнулся арбалетный болт с привязанной к нему леской. «Можно подходить?» Я с любопытством выглянула наружу. Леска натянулась в темноту. Напротив окна находился высокий лесистый холм, и ничего разглядеть не удавалось, только школьный забор. Внизу ярко освещали фонари. «Теперь да, лови!» Артур явно сидел где-то на вершине дерева, потому что леска от болта плавно уходила вверх. Вскоре к моему окну заскользил темный силуэт. При ближайшем рассмотрении это оказалось небольшое ведерко — полное нежных розовых тюльпанов. «Артур, они очень милые, спасибо. Неужели ты залез на дерево с арбалетом и ведром цветов? Это очень романтично и немного забавно». «Вот и забавляйся. Там в ведре рапорт, составленный моими юристами. Посмотри подпиши, если согласна, и привяжи к болту. Сможешь его выдрать из двери». «Попробую, только не дергай. Вырвать болт оказалось тяжелее, чем я думала, но в итоге удалось его расшатать и вынуть. В деревянном полотне двери осталась приличная такая развороченная выемка. Открыв дверь, я убедилась, что с обратной стороны ничего заметно не было. Хорошо, что дверь деревянная и толстая. Рапорт был упакован и лежал на дне ведра, прижатой вазой с тюльпанами. Нужно будет не забыть налить в нее воды. Пробежав глазами содержание, я мысленно усмехнулась. Из сложного получалось, что моя симпатия к Артуру буквально вынудила того открыться и рассказать о моей и его природе. В наш мирный разговор, вдали от посторонних, грубо вмешался патруль под предводительством Златы, которая оскорбляла, унижала, угрожала и прочее-прочее. Отдельно было указано, что она не соблюла правила контакта, Никто из патруля не представился, не рассказал мне о моих правах, не дал исчерпывающую информацию. В общем-то, все по делу. В конце стояла приписка, что первый контакт нанес мне психологическую травму и внушил страх перед соплеменниками. Обдумав ситуацию, я пришла к выводу, что такая строчка может быть полезна. В крайнем случае можно будет упирать на то, что я вообще всех этих ведьм с самого начала боюсь. Подписав Я прибавила туда заверенные в секретариате копии своих кляуз, Мало ли, у Артура им безопаснее. Я проткнула упаковку, тщательно обвязала леской и выкинула болт из окна. Артур справился с ним беззвучно, после чего в трубке раздалось «Спасибо». «За что?» «За доверие. А тебе за выполнение обещаний. Жаль, что я не могу тебя увидеть. Жаль, что я не могу тебя коснуться». «Мне тоже. И что будет дальше? Трибунал как-то отзовется? Меня будут допрашивать или что?» «На данном этапе нет. Возможно, будет разборка со Златой, но точно не могу сказать. Трибунал состоит из представителей оборотней, ведьмаков и ведьм. Нам за промашки достается на орехи, но и ведьмакам тоже. Например, есть симметричные наказания, изгнание из стаи и лишение силы. Наказывают каждый вид по-своему, но пропорционально поступку. Не могу сказать точно, что ее ждет, но поступок не особо-то и сильный. Думаю, отделается внушением. А ко мне как она будет после этого относиться? С тревогой спросила я. С неприязненной опаской. Но не думаю, что между вами могла бы быть дружба, хмыкнул в ответ Артур. Судя по всему, дружбы со мной тут никто водить не собирается. Может, это и к лучшему. Ты выросла среди людей, поэтому сильно отличаешься от типичных ведьм. Обычно их интересует власть, сила, внимание ведьмаков и свой статус. Некоторые заботятся еще и о детях, но большинство нанимает для этого другую ведьму низкого ранга. Вообще ведьмы живут женскими родами, ведьмаки живут с матерями лет до пяти-семи, а потом переходят в общину ведьмаков. «Юнона сказала, что подберет мне ведьмака. Это так звучало, будто она его будет выбирать на рынке», — передернула плечами я. «Нет, это значит, что она будет писать разным ведьмакам, предлагая тебя...» «И выбирать из тех, кто согласится», — металлическим тоном ответил он. «Артур, ну это же звучит дико, средневековье какое-то». «Почему средневековье?» «Могу навскидку назвать десяток современных стран, где такие обычаи действуют и у людей. В данном случае ведьма хотя бы может отказаться». «Кстати, почему? Не похоже, что кого-то интересует...» личное мнение. Если инициация происходит против воли, то выброс силы может быть настолько мощным, что убьет или покалечит насильника. Это если ведьмак. Человек и вовсе размотает на мелкие ошметки. Фу, а в дальнейшем, значит, можно ведьм насиловать? Сильных никто не трогает, ибо страшно. А со слабыми всякое бывает, но стараются не связываться. Говорят, что ведьмы в этом плане очень злопамятны и мстительны. Даже самые низкоранговые. Да, уж можно представить. Артур, а что дальше? Какое у тебя завтра расписание? Работа с даром, работа в круге, введение в артефакторику. Присмотрись к преподавателю артефакторики и спроси про браслет. Артефакторы бывают немного не от мира сего. Как правило, это высшие ведьмаки. «Возможно, научный интерес пересилит потенциальную неприязнь. Если и не получится, то у нас есть еще один козырь в рукаве, но пока рано его разыгрывать». «Хорошо, что бы я без тебя делала?» «Работала бы себе спокойно, в Швейцарию в командировку бы поехала», — мягко ответил Артур. «Это точно. Как будто это было в прошлой жизни. Мне даже письма по рабочим вопросам не приходят». А я всегда казалась себе такой незаменимой. «Уверен, что так и есть. Просто пока все движется по налаженному тобой пути и потребности во вмешательстве нет. Подожди пару недель, когда им придется проявить самостоятельность. Тогда и получишь свои письма», — уверенно отозвался он. Я поудобнее разместилась на подоконнике, глядя в темноту леса. «Артур, расскажи о себе. Что именно тебя интересует?» «Что для тебя важно?» Может, у тебя хобби есть? Люблю бегать по лесу волком, но это всех наших касается. Мне нравится готовить, ходить за грибами. Еще я собираю марки и банкноты, но не монеты. У меня есть целая коллекция валют разного времени. Она осталась от деда, а я продолжаю. Но меня больше марки интересуют. Иногда летаю за редкими экземплярами в другие страны. Ты любишь путешествовать? И да, и нет. Видишь ли, я терпеть не могу жару, предпочитаю прохладный климат, но лютый мороз тоже не жалую. То есть ты сейчас страдаешь от жары? Есть немного, но это временное неудобство. Да и сентябрь уже подходит к концу, через пару недель станет прохладнее. Так вот, про путешествия. В девяностые, когда были ваучеры и передел рынка, наша стая смогла очень удачно вложиться в несколько сотен объектов недвижимости. Когда мы много где побывали, с братом, отцом, у ста имелся неплохой запас золота и особенно драгоценностей, которые, сама понимаешь, в Советском Союзе девать было особо некуда. После начала перестройки мы быстро сориентировались. Стая прибрала к рукам некоторые вкусные объекты в сердце столицы. Мы их переделали в торговые, развлекательные, офисные центры. Очень стабильный доход, который не требует много усилий и времени для контроля. «И вас никто не трогает?» С удивлением спросила я. Из людей? Нет, мы же можем представиться как бандитами, так и силовиками, в зависимости от ситуации. Кое-кто из наших работает в нужных структурах, чтобы держать руку на пульсе. Вверха мы не лезем, не имеем права, но рядовой сотрудник на нужном месте тоже намного способен. А чем чаще всего занимаются оборотни? В прошлом кузнецы, лекари, строители, мастера по камню и дереву. Любая работа, требовавшая большой физической силы, нам хорошо удавалось. У нас до сих пор есть кузнецы, изготавливающие невероятное оружие, как для людей, так и для остальных оборотней. Мало кто из наших равнодушен к холодному оружию. Ты поэтому передал мне кинжал? Да, но, пожалуйста, никому не отдавай и не показывай. В нем есть что-то особенное?» «Можно и так сказать, но пока ты вряд ли сможешь это использовать. Нужно хорошо управлять своим даром, чтобы все получилось. Буду тренироваться. Кстати, получается, что времени на книгу у меня почти нет. Занятия идут одно за другим, без перерыва. А на выходные назначены индивидуальные магические практики. А возможно, они будут похожи на прошлые выходные. Тогда время на книгу и появится. Но даже если нет, не стоит себя мучить. Она от тебя никуда не денется». Прочитаешь, когда закончишь учебу. Кстати, об этом. Думаю, что мне нужно лечь пораньше. Завтра утром и в обед. занятия, где нужна большая концентрация. Конечно, я понимаю. Спокойной ночи, моя ведьмочка. Спокойной ночи, мой оборотень.